Глава двадцатая, в которой герои познают суровую правду жизни и начинают кое-что в ней понимать. Проснулся я, выскочив из тяжелого минутного сна, как будто вынырнул из глухого омута. Отдохнуть удалось совсем немного, небо за окном только начинало светлеть. Да еще и сон-то дурацкий. Не было ведь у меня раньше таких. Ладно... Спишем на магию. Арчи в комнате уже не было, а меня тихонько торможил за плечо давешний дружинник из княжеского осназа. «Вставай — Вставай! — нагнулся он ко мне и бросил тормошить, увидев, что я открываю глаза. — Время! Просили передать, что у тебя полчаса до вылета. Я резко сел на диване, протирая глаза, и первым делом увидел вчерашний чайник на столе рядом с нетронутыми пироженками и сахарницей. Сладкого выпей, посоветовал мне дружинник. И хорош. Хуже нет маслину в набитое брюхо получить. В нашем деле лучше поспать лишний раз, чем поесть. Если все пойдет нормально, на обеде оторвемся. Я согласно кивнул, набулькал себе заварки в огромную кружку, добавил остывшей воды из чайника, щедро сыпанул сахару, размешал и залпом выпил. Вот это по-нашему! одобрил все никак не сваливающий дружинник. «Быстро, дешево и сердито. Револьвер свой обменять не хочешь? Настоящий винчестер могу за него дать. Гном ей работы». «Не», — тут же отказался я, — «подарок». «У всех подарок», — не отставал он. «А винчестер же круче. Он в арсенале пятьсот рублей стоит, а я тебе еще патронов отсыплю. Чехол дам и ремень новый, пойми». — Тебе понты нарезать, а мне для работы нужно. — Твоих винчестеров на него как минимум десяток надо, — вновь отрицательно покачал головой я. — Это ж Секира, работы самого мастера Глоина. — Тот-то я и гляжу, — разочарованно сказал дружинник. — Эх, вещь! — Дам тебе наводку. Пришлось мне ободряюще хлопнуть его по плечу. — Я этот револьвер... Несколько дней назад с одного приблотненного снял в аэропорту. Они такое так сказать, очень любят. Если не будешь клювом щелкать, может, и себе найдешь чего-нибудь. — Вряд ли, — вздохнул княжеский осназовец. — Если замес будет, то нам не до этого. Да и ребята не поймут, на всех же трофеи делим. — Но спасибо, пойду своим расскажу, может, зачтется. С этими словами немного разочарованный дружинник вышел, а я рванул в санузел на помывку и прочее. Там, у умывальников, я встретил немного помятого Арчи, который пытался прийти в себя с помощью холодной воды. «Кой день выспаться не могу!» – посетовал мне он. «Надо менять режим! Магически взбадривать себя тоже не очень хорошо!» «Как этот Семенов держится огурцом, понять не могу!» «Старая гвардия!» – сочувственно пояснил ему я. «У меня дед тоже по четыре часа в день спит». Всех задолбал, пердун старый. «Давай в темпе», — попросил меня Арчи. «Сейчас на пятиминутку идем, потом подготовка к взлету, и через полчаса мы уже в воздухе должны быть». «Понял», — отозвался я и не стал грузить его расспросами, оценив состояние мага, а занялся делом. Арчи сегодня ночью или вовсе не спал, или спал очень мало. «Я готов». Мы вышли в коридор и подошли к вчерашнему кабинету, где нас уже ждали. «Опаздывайте!» – недовольно пробурчал тут же прицепившийся к нам товарищ Петров, сразу же остановленный своим невозмутимым начальником. «Пришло подтверждение», – ровным голосом сказал он. «Инструктаж проведен, цели определены, задачи поставлены. Объявляю начало операции». «Вы, Арчи, по пути на стоянку доведете до вашего товарища его маневр в части его касающейся. Я надеюсь на вас». Маг хмуро кивнул и развернулся к выходу, потянув меня за собой. Мы прошли по опустевшему коридору и выбрались на летное поле под совсем еще сумеречное небо. «Сейчас в Ново-Николаевск пойдем, на аэродром», зевнув во всю пасть, сказал мне Арчи. «Там возьмем на борт несколько человек. Они нас проверят. И дунем к Валету». «Что это еще за несколько человек?» – удивился я. «И на нахрена они нас проверять будут?» «Валетовские прихвостни, бестолочь. не удержавшись, снова зевнул Арчи. «А проверять будут?» «Чтобы кроме нас на борту никого не было. Только холодильники с рыбкой и ящики со специями». «Так их же выгрузили вчера!» — все никак не мог сообразить я. «И нахрена нам там рыбка эта? Валетта угостить хочешь?» «Тьфу ты! Да что ж, прости, Господи!» — аж сплюнула досада Арчи. чего сегодня с утра нет у нас с тобой обратной связи в общении. Не выспался, что ли?» «Да ты объясни толком!» — тоже разозлился я. «И будет тебе обратная связь!» «Хорошо!» — даже остановился маг, Собрался с мыслями и начал меня грузить, потихоньку тронувшись с места. Вчера ночью гномы быстро выгрузили холодильники со всем содержимым грузового отсека. И заменили их бутафорией. Теперь там прячутся люди этих Петрова с Васечкиным, будь они неладны, и ухари Игоря. Он сам, кстати, тоже там летит. Если будут проверять, то я им смогу глаза отвести». Ну, я надеюсь. Плюс ты еще на подхвате. Это если у них амулетов противомагических мощных не будет. Когда меняли, выключили свет на всей территории, типа авария, а доступа у посторонних на поле не было. Так что, думаю, прокатит. Потом ласточку отвели поближе к проходной на всеобщее обозрение и затихли. А нахрена? Немного не усвоил информацию я. — С конца же объясняешь, Арчи. — Валет на связь вышел, — терпеливо сказал Мак. Он все еще думает, что мы не в курсе того, кто он такой. — Ты сам-то в это веришь? — криво усмехнулся я. — Не знает он, как же, ага. Подлянку он нам готовит, гадом буду. — Скорее всего, — тяжело выдохнул Арчи. — Но это уже не важно. Он хочет лично встретиться. Вот что важно. Мы сейчас идем на Новониколаевский аэродром, там берем на борт его людей, они нас проверяют. Гномы на перегонке с Семеновым клялись и божились, что в ангарах нет практически никого и шевелений подозрительных тоже не было, все чисто. Потом взлетаем и идем на точку встречи, вроде бы какой-то остров. В полете берем его людей за жопу, проводим допрос в полевых условиях. Прибываем на место с учетом полученных данных. Там он вылазит из норы. Я колдую, все падают. Бойцы, дружинники и люди Игоря всех вяжут. Игорь режет горло валету. Решено его живым не брать. Вот так. Семенов по секрету сказал, что наверху больше всего боятся, как бы он лишнего не наговорил. От его ответов на некоторые вопросы всем плохо может сделаться. Поэтому и концы в воду. Да и Игорю твоему плюс. По их понятиям это будет лучший способ смены власти. Так чушь же, даже остановился я. В вашем плане все что угодно может пойти не так. Гоню о какой-то. А мы без Лариски. Хотя, если гномы клянутся, что на аэродроме никого. Да понятно, что чушь, потащил меня за собой Арчи. Но мне бы только до Валета добраться, а там возьму грех на душу. А насчет Лариски, Далину перси, правильно, нельзя ее заставлять людей убивать, подло это, да и вообще, вот перестанет нас любить, что тогда? На, да, Лена правда, подумав, согласился я. Она хорошая девочка, пусть у гномов посидит. Ты бы видел, не сдерживаясь, хихикнул Арчи. Какие хороводы вокруг нее в мехмастерских водили! Она же им в человеческом обличье показалась. А рожи-то прям просветленные. И слезы на глазах. Многие даже борды подровняли. Какие-то дедовские кафтаны из сундуков повытаскивали. Башмаки с пряжками. Ха, принарядились, в общем. Потом заценишь этот цирк. «Заценю», — грустно вздохнул я. Если будет у нас этот самый потом. Отставить ныне, хлопнул меня по плечу Арчи. Сам же головой кивал, соглашался. Так что нечего теперь. Да и я, маг, не из последних, ты ж знаешь. Да и ты сам у нас, парень, хе -хе, с секретом. Насчет секрета, начал соображать я. Все амулеты свои и защитные, атакующие, мне тащи. Обвешуюсь ими, как елка, на всякий случай. — А чего? — тут же воодушевился Арчи. — Лишним не будет, точняк. Кирюху еще нажучу. Выдам ему кинжал магический. Ты бы его видел, как он дружинников сурово принял. Те же Хозяин настоящий растет. Нет спасения от него. Везде свой нос сует. «Как бы нас со временем гонять не начал, вот чё я опасаюсь!» «Не, Кирюша хороший», — не стал поддакивать я ему. «Но ну, разве уж очень быстро, это точно!» За разговорами мы подошли к нашей ласточке, у которой уже паслось двое дежурных из аэродромной команды. Мы с внулим им и заскочили на борт. «Давай, переодевайся, готовься и на предполётный осмотр!» — предложил мне Маг, А я пока Далина разбужу, и мы тебе поможем. — Антоха где? — спросил я уже из дверей своей каюты. — У гномов сидит, — успокоил меня Арчи. — Ночью чуть не плакал, просил его с собой взять. Но Далин ему наплел, что Лариска без него никак, и он вроде угомонился. Но все равно пришлось чуть ли не пинками выпроваживать. — Это хорошо. — Быстро переодевался и собирался я, стараясь ничего не упустить. «Я бы еще и Кирюху сплавил». «Не выйдет!» Тут же выскочил домовенок передо мной, прямо как черт из табакерки, и упер руки в боки. «Ласточка, теперь мой дом, и я за нее отвечаю. А кто поможет вам в случае чего? Кто за всем проследит? У меня тут провизия, продукты и вентиля в санузле только я кручу». «Хрен с тобой!» Не встал встревать в дискуссию я. Только под руку не лезь, понял? Сиди тишком и будь наготове. Кирюха кивнул и испарился. А я вышел в коридор, где уже был слышен недовольный бас недоспавшего гнома. И выскочил на стартовую площадку. Первым делом отошел от ласточки и приценился к погоде. Солнце еще не думало вылезать, лишь осветив восточный край горизонта. Но до восхода было всего ничего. Даже в утренних сумерках видимость была миллион на миллион, и наличествовал легкий ветер, на который следовало обратить внимание при взлете. Я проверил стояночный тормоз и дал команду аэродромным снимать стопорные башмаки с колес. Пока они возились... Быстро пробежался по матчасти, по пути заметив Фарчи на крыше гондолы, который занимался тем же самым. Все было в ожидаемом порядке, и мы управились с осмотром за несколько минут. Далин успел разжечь топку и запустить наш стирлинг, не жалея халявной соляры, и поэтому нам с Арчи следовало поторопиться. Мы вскочили на борт, приняв в открытый проем лесенку и башмаки от аэродромных помогаек. Задраяли дверь и дунули в рубку. Я развернул ласточку против ветра, дал прощальный гудок, чтоб никто не пропустил это событие, и мы взлетели. Порядок действий был у нас уже наработан, поэтому во время взлета я смог немного отвлечься и рассмотреть, сняв оберег, этот сонный с виду городишка. Ожидаемо, в магическом плане жизнь кипела настолько, что я аж подскочил от удивления. Бурные передвижения и напряженное ожидание в казарме батальона затмевал прямо религиозный экстаз в мехмастерских. Ярко светила ласковым светом Лариска, подманив к себе всех аэродромных нечистиков. Я с усилием отвлекся от нее и перевел взгляд на улицы и дома близ аэродрома. Почувствовал несколько острых внимательных аур во дворах и на чердаках, зашевелившихся и оживившихся при нашем взлете. Вот несколько человек с ненавистью и злобой проводили нас взглядом, а потом от них отделилась одна фигура и огородами ломанулась в сторону проселочной дороги на Новониколаевск. И вроде бы даже на велосипеде. Смысла в этом я не увидел, ведь все желающие заметят нас над городом задолго до появления первых вестовых – Охота ему потеть, ногами крутить, ну да, не мое это дело. Пока разглядывал непонятные и понятные шевеления, меня отвлек Арчи, шлепнув по плечу. «Оберег на день посоветовал он мне, — «сейчас амулетов тебе отсыплю, и сильно не спеши никуда, дай всем время подготовиться». Я кивнул, соглашаясь, и принимая его слова к сведению, а мак отстегнулся и вышел. Пока он ходил, я успел рассмотреть ауры наших пассажиров, зачем-то пересчитал их и немного успокоился. Все же тридцать наломавших руки на убийствах человек, да еще и с оружием, и сбитые в две спаянные команды — это тебе не хрен собачий, это серьезная сила. Глядишь, и выкрутимся. Арчи зашел в рубку, с удовольствием поглядел на успокоившегося и собравшегося меня — И шлепнул мне на колени расписанную рунами коров. Потом уселся на свое место и, подумав, забрал ее себе. «Так, что тут у нас?» — ковыряясь в ней, протянул он. «Чем же мне тебя порадовать-то, Ты ж у нас теперь такой магический!» «Задолбал!» — не отрываясь от управления, немного осадил его я. «Давай посерьезней. «Хорошо!» — кивнул тот и протянул мне какую-то хрень на цепочке. «Для начала вот этот тебе выдам. Это не фиговина, как ты там на весь дирижабль думаешь. Это управляющий контур для маскировки на дружинниках в грузовом отсеке». Я пригляделся и увидел, что от кулона на цепи исходит магический лучик, направленный в грузовой отсек. «И как с ним управляться?» – озадаченно произнес я, надевая на себя еще одну цепь. «Никак!» – отрезал Арчи. — Просто в случае чего, добавь туда свои силы. Это ты теперь можешь. — А как? — удивился я такой легкостью в обучении магическим делам. — Как им кверху? — не собирался облегчать мне жизнь маг. — Просто берешь и добавляешь. Чего тут непонятного? — Да все! — ответил я, но тем не менее попробовал поднапрячься и добавить непонятно чего в эту хрень. На удивление кулончик мигнул и засиял слабым зеленым светом. А у меня возникло такое же ощущение, какое я испытал минут пять назад, когда Арчи заимствовал у меня магическую силу при взлете. «Ну вот, ничего сложного!» — обрадовался маг и принялся копаться дальше в своей коробке. «Какой понятливый помощник растет! Ты погляди!» «Чего-нибудь серьезного дай!» — не принял я его шутки. «Защитного! Такого, чтоб силы добавил, и оно само сработало!» «А действительно!» задумался Арчи. «Глупо было бы пренебрегать таким случаем!» Он с сомнением поковырялся и вытащил с самого низа коробки серебряный девчоночий браслет. «Ну, спасибо!» С едким сарказмом в голосе оценил эту красоту я. «А сережек там у тебя случайно нет? Или диадемы? Ну вот, чтоб прям как у настоящей принцессы все было и в розовый покрашено!» Мак расхохотался и вытащил еще несколько амулетов, закрыв коробку. «Зря ты так!» — укорил он меня. «Все эти штуки по карманам распихаешь, они тебе добавят очков к силе и ловкости, а вот это на руку!» «Это чего?» — спросил я, горстью засыпав предложенные амулеты в карман, оставив в руках лишь тот самый браслет. «Ну, несерьезно же!» «Это дуэнья, дурья твоя башка! Самый мощный амулет у меня в коробке! Я его полгода делал!» Жестом приказал мне нацепить его маг. «Родители одной девчушки бедовой в белом камне заказали. Надо будет отдать, кстати. Деньги-то уже получены!» «Дуэнья? Это ж вроде блюстительница нравов такая в высшем свете!» — припомнил я. «За молодежью следит, или охранительница, не помню. Но вроде должна быть старой девой». «Не обязательно», — кивнул мне маг. «Но смысл ты уловил. Браслет гасит агрессию извне, успокаивает злобных окружающих вплоть до впадания в сон, снимает у них сексуальное возбуждение, отвращает от подвигов по пьяни и владельца, и его друзей. Охранительница, как есть». — А мне оно нафига? — все же нацепил браслет я. — Я ж не девушка. — Вот был бы он у тебя на торговом острове, — упер в меня указующий старче. не пришлось бы тебя, Хельге, из-за портьеры вытаскивать, скорее всего. Хотя, кто тебя знает, свинья ведь грязь везде найдет. — Ладно, — аж скривился от досады я, — не напоминай, убирай свою шкатулку, подходим уже. За горами мы подошли к Новониколаевскому аэродрому, и я начал притирать ласточку, заводя ее на посадку против ветра. Арчи деловито кивнул, схватил коробку и убежал прятать свои сокровища. Немного непривычно было идти без успокаивающего присутствия Лариски на борту, и я чувствовал, как Далин чертыхается в машинном отделении, весь пребывая в сомнениях. Кирюха вертелся там же... чем-то ему там помогая от всей своей отсутствующей души. Диверсанты тихорились под видом груза, причем дружинники были спокойнее и хладнокровнее. Люди, как говорится, на службе. Ухари же Игоря светились поярче в эмоциональном плане. Там было все, и злоба, и ненависть, и страх, и еще что-то личное. Но что самое главное, готовность к жестоким действиям И решительность перебивала у них все. Арчи молча запрыгнул в кресло рядом со мной и тяжело вздохнул, наблюдая за тем, как я захожу на посадку. Как бы он ни храбрился, но я прекрасно понимал его состояние. Между тем, нам подали сигнал, указывая место и ветер два аэродромных дежурных. Арчи впился отсутствующим взглядом в ровные ряды ангаров и хозяйственных построек. Оглядел здание караулки отдаленного аэропорта и уставился на меня. «Вроде все в порядке», — сказал он, утирая пот. «Людей по минимуму практически нет совсем. Только гномы, как обычно, суетятся. Но они не при делах чувствуются, да и далеко до них. Не соврали нам, значит, нет тут никого». «А Валета так точно, и подозрительного ничего не вижу. Все идет по плану». «Садимся?» уточнил я у мага, в свою очередь тоже осматривая окрестности магическим зрением, но тоже не видя ничего такого. Настороженные взгляды из караулки я чувствовал, но слабенькие и несерьезные. Были еще какие-то ауры вдали, внутри одного ангара, но далеко, и люди были заняты каким-то своим делом, и не злобствовали по отношению к нам совершенно. «Да!» — кивнул головой тот, резко становясь собранным и деловым. «Начинаем!» Мы штатно приземлились, сложили каркас и поехали за лидировавшим нас мотоциклетом. Мы прошли чуть мимо здания караулки, откуда проводила нас злобными взглядами дежурная бригада охраны, и остановились на общественной стоянке у складского ангара. Я выжил стояночный тормоз, Арчи забеспокоился еще больше, оглядел местность на два раза, но лишь недоуменно пожал плечами. Аэропорт как будто вымер. Нам ничего не оставалось, как усесться поудобнее и ждать развития событий. Наконец, от близкой караулки отделилась одна щуплая фигура, в которой я без труда и без удивления узнал Васеньку и заторопилась к нам. Он спешил, подпрыгивая, ужасно нервничая, но бодрился. «Жебеныш!» — скривился я. «Всюду лезет, авторитет зарабатывает, но вот чего он один? Несколько же должно быть!» «Вот сейчас и узнаем», — настороженно ответил Арчи. «Не нравится мне все это. Будь готов к взлету. В случае чего стартуем!» «Никуда мы уже не стартуем», — упавшим голосом сказал я ему и показал глазами удивленно повернувшегося ко мне магу на боковое зеркало заднего вида. Он перегнулся, чтобы рассмотреть попавшее мне в поле зрения и глухо выматерился. За нашими спинами, в открывшиеся ворота ангара, с той стороны поля, выехали две грузовые машины, в кузовах которых я без труда узнал спаренные зенитные крупнокалиберные пулеметы. Там же, деловито суетясь, срывал маскировочную сетку с палковой трехдюймовой пушки — подскочивший к ней из укрытия неведомый расчет, заранее приготовившись и взяв нас на прямую наводку. До вражеской огневой позиции было около восьмисот или чуть более метров, а для них это было совсем не расстояние, в отличие от нас. «Далеко, сука!» В полном отчаянии засуетился Арчи и, сникнув, схватился за голову. «Не достать никак! Приплыли мы, Тема!» «Да как же я их пропустил, ведь не было там никого!» «Спрятались!» — со вздохом сказал я. «Их там меньше десятка человек и далеко. Кто-то один следил за нами, чтоб контору не палить, а потом все по команде выскочили». «А ведь Семенов, сука, уверял, что нет у них крупника. С ненавистью припомнил ночные планы Арчи. «Нет, — говорит, — и неоткуда взяться! И гномы эти тоже падлы такие!» «Так он же сам говорил, что валец с белорецкими, вась-вась!» — поправил я его. «Может, они и подогрели гада?» «Да какая нам теперь разница?» — уныло осел в кресле Арчи, наблюдая за боязливо приближавшимся Васенькой. «Обосрались мы, Тема! Хорошо хоть Лариску с Антохой убрать успели!» Посыльный не торопился. Он в испуге приближался к нам по широкой дуге, рассчитывая, в случае чего, рвануть под защиту караулки. Васенька вытягивал шею, пританцовывал дрожащими ногами на ходу и пытался одновременно рассмотреть и нас, и расчеты неведомых зенитчиков. «Придурок!» — злобно выплюнул Арчи и подбодрил его в открытую форточку. «Да куда нам дергаться? Они ж одним залпом нас щепки разнесут вместе с тобой!» «Давай уже, уродец, шевели булками!» Васенька зашевелился бодрее и вскоре оказался у приоткрытой форточки, в которую дрожащими руками сунул в четверо сложенный листок бумаги. Арчи принял его и, развернув, показал мне. «Все будет хорошо», было написано там крупными буквами. «Издевается, сволочь», злобно процедил Мак. «Валет еще сказал вам спокойно ждать и не бояться ничего», гнусовым голосом протянул Васенька. «Он уже едет. Сказал, что с дружеским визитом. И пусть те, кто в грузовом отсеке сидит, тоже не дергаются. Уйти им некуда». Поэтому из дирижабля он просил никого не выходить. «Все понятно». «Вали нахер отсюда!» ровным голосом посоветовал ему Мак. «Бесишь! Вот колдану!» «И ты у меня ориентацию моментом сменишь, понял?» Васенька судорожно сглотнул, посмотрел на него ошалевшими глазами, но ничего не сказал. Пятясь задом, косясь и на арчи, и на пулеметные расчеты по очереди, он отошел метров на пять, а потом не выдержал и рванул в сторону караулки по широкой дуге, уходя с линии огня. «Ну, не будет же он нас всех тут убивать!» — нервно пожал плечами маг. — Хотел бы, уже расстрелял бы на подходе. — Ласточка ему нужна целая, — слух подумал я. — И да, всех не будет, только половину. Княжеских дружинников целыми отпустит, скорее всего. А вот Игоря нет. И для нас чего-нибудь придумает. — Пойду парней сюда позову. чё так сидеть-то? — Иди, — опустил голову Арчи. — Пока время есть, надо их предупредить. Я выбрался из кресла, в раздражении пнул денежную тумбочку и вышел в коридор. Заглянул в машинный отсек, где оторвал отдел Далина, вертевшегося у работающих форсунок. «Глуши свою шарманку», — посоветовал я ему в ответ на вопросительный взгляд. «Приплыли. Иди в рубку, там тебе Арчи все расскажет». Гном медленно повернулся и тяжелым взглядом посмотрел на испуганного Кирюшку. Я не стал их ждать, а пошел в грузовой отсек. «Вылезаем, парни!» – громко сказал я в темноту. «Кончился наш рейс! Давайте в рубку, там все узнаете!» Холодильники и ящики со специями, неотличимые для меня даже сейчас на вид от настоящих, зашевелились и сложились к стене, как обычная ширма. Разминая затекшие руки и ноги, глядя друг на друга тревожными и настороженными глазами, Боевики и диверсанты начали вылезать из своих укрытий. Я развернулся и с тяжелым сердцем направился в рубку, слыша за спиной сдержанные матюки и топот ботинок по железному рифленому полу. В рубке сидел поникший Арчи и тревожно смотрел на позиции зенитчиков напрягшийся Далин. Гном услышал меня, развернулся и ударил кулаком по переборке. — Это конец, — спокойно сказал он. «Долетались, вашу мать! Знаете, парни, я вас любил!» Шутите, изволите!» В рубку втиснулись еще несколько человек, среди них Игорь и командир дружинников с подчиненными. «Что тут у вас?» Я молча ткнул пальцем в зеркало заднего вида, и оба главаря в раз осели, рассмотрев пейзаж. «Зенитный крупняк и пушка!» — хриплым голосом подытожил главный дружинник. «Без шансов. Про нас знают, а почему нет никого?» «Да», — кивнул я, — «знают и...» «Потому просили без лишних телодвижений». Поподос <пытался> попытался усмехнуться Игорь непослушными губами. «Не уйдем. Что-нибудь требовали?» Арчи молча передал ему записку с издевательской надписью. «Все будет хорошо», — вслух для всех прочитал Игорь. «Ага». «А то! Может, разделимся? Тем, кому жизнь недорога, на рывок пойдут. Остальные здесь останутся. Дождемся момента и...» «Некуда бежать!» — устало посмотрел на него Арчи. «Я бы первый с тобой рванул, но некуда. Смотри, они по уму все перекрыли. Ты ж не видишь, но тут все в пулеметных гнездах, только далековато они». «Но для них пятьсот метров не расстояние, а мы торчим тут, как шишка на ровном месте!» «Ага!» — еще раз осмотрелся Игорь, шаря лихорадочным взглядом по летному полю и рядам ангаров. «Ты смотри, сволочи какие! Все двери заварены, все окна заколочены, ни одной, сука, не упустили! Мышеловка самая настоящая! Ох, мать, что ж делать-то!» Живым я в руки им не дамся, так и знаете. — Слышь, маг, в случае чего, сумеешь меня приморить потихой, чтоб без мучений? Он же нам честного боя не даст. Я маякну, когда надо будет. Скорбно кивнул головой Арчи. — Заснешь и все. Еще желающие есть? Поднялись несколько рук, раздались требовательные злые голоса, и все люди Игоря выразили желание разделить с ним его судьбу. Я упорно старался не смотреть в сторону брата, но он сам подошел ко мне и стиснул меня в жестоких объятиях. «Мамку не оставь», — попросил он, — «а больше ничего. И не жмись, жизнь у нас такая. Умри ты сегодня, а я завтра. Такой у нас закон, слышал, не повезло. И, братуха, будет он вас ломать, прикатывать, соблазнять. Не геройствуйте, соглашайтесь». покочевряжьтесь для вида и соглашайтесь. Вам самим уйти главное, а дирижабль, да и хрен с ним, новый достанете». Я смог лишь кивнуть, обнимая брата. И тут Арчи ткнул пальцем в окно. «Едет кто-то!» — присмотрелся он. «Несколько машин. За воротами остановились, и народу там куча бегает. А, далеко не достать». «Учел валет урок с амулетами», — горько усмехнулся я. «Умная скотина! Надо было его тогда в болото скинуть!» «Надо было!» — отозвался Арчи, пялись в окно. «Ну чего ж теперь? Теперь он нас скинет!» Дальние ворота приоткрылись, и через них выехала на поле одинокая машина с одиноким же водителем. Медленно, не набирая скорость, как будто шоферу и в самом деле не хотелось к нам подъезжать, аэродромный пикап направился в нашу сторону. «Штрафник!» — понимающий сказал командир дружинников. — Выбрали, кого не жалко, или на ком косяков много висит. Сейчас начнется. Машина, наконец, доползла до нашей стоянки и затормозила метрах двадцати от нас. — Все выходят из дирижабля! — раздался визгливый, срывающийся голос чем-то обдолбанного шофера. — Или открываем огонь, бля! В подтверждении его слов... И по взмаху его руки зенитчики дали короткую на три патрона очередь по ближайшему к нам ангару. Ого! невозмутимо заценил демонстрацию мощи командир дружинников. Да это не пулемет, это пушка. Миллиметров двадцать. Я и не знал, что здесь такие бывают. Двадцать три, уточнил не удержавшийся Далин. Двадцать три миллиметра. Белорецкий арсенал. — Давно среди наших слухи ходили, что у них тут такое есть. Где-то в запретных землях парочку раздобыли. Я думал, врут. — Тогда совсем кисло, — злобно скривился командир. — Ну, это жесть, если это белорецкие. Откуда они про нас узнали-то, сука? Что делать будем? — Выходить всем! — не унимался визгливый голос. — Все на выход! «Если кто останется, ответит все! Мы не шутим в натуре!» «Ну вот и все!» — грустно усмехнулся Игорь и напомнил Арчи. Мак, ты обещал, только не спеши, оттяни до последнего, хоть минутка до наша!» Арчи кивнул и встал с кресла. Дружинники уже вышли в коридор. Они не без основания надеялись, что у Валета хватит ума не связываться с князем, в отличие от всех остальных. Зенитчики еще раз напомнили нам о себе, дав одиночный выстрел, прошивший соседний ангар насквозь. Игорь вздрогнул и выматерился. Далин тоже. — Ну что, идем? — грустно посмотрел на оставшихся в рубке Арчи. — И не совсем же он дурак. Может, торговаться начнет. Глядишь, и проскочим. Бабкой попробую его напугать в самом деле. — А попробуй, — затравленно посмотрел на поле Игорь, И двинулся в коридор. Вдруг еще минут пять проживем. Да выходите вы, твари! Сорвавшись на фальцет, подпустив в голос истерики, уже заорал водила. Дай я вам минуту, суки! Давай-ка будем взаимно вежливы. Приятельским успокаивающим тоном ответил ему командир дружинников, успевшись прыгнуть на поле. К чему накалять, видишь? Мы выходим, все выходим. «Ко мне по одному!» – заорал тот. «По одному, бля! Все оружие в кузов кидайте, я проверю!» Говорящий с ним дружинник пожал плечами и подчинился. Водила дождался его подхода, выскочил из машины и стал шальными безумными глазами наблюдать за сдачей оружия. Дружинник покидал все в кузов, по требованию снял с себя пояс с сумками и ножом, и хлопнул себя ладонями по бокам, показывая, что все чисто. «Руки вверх!» не унимался Визгун, тыча ему пальцем в грудь. «Я обыщу! И сапоги снимай!» Дружинник зло плюнул и подчинился, принявшись с поднятыми руками сбрасывать с себя сапоги. Не сразу, но у него получилось, и водила не погнушался нагнуться за ними и закинуть в кузов. «Все!» Ровным голосом спросил вояка у обыскивающего его шныря. Тот не ответил, а прохлопал все его карманы. Что-то оттуда вытащил и тычком руки отправил в сторону. «Подходим по одному!» — вновь заорал тот, но уже веселее, подав какой-то знак зенитчикам. «Не стесняемся! Кто прошел обыск, кто-то идет за машину! Вот к тому дураку!» И встает с ним рядом, плотно, прижавшись. Ха-ха! <смех> Кто попробует отделиться, того снайпер снимет. Даже не думайте на рывок пойти. Тут некуда, мне. Мы взяли вас, как крыс. Выслушав истеричную полуречь-полувопли, дружинники первыми потянулись на обыск. Они не затягивали, не храбрились, а деловито скидывали оружие, перевеси, сапоги, по одному присоединяясь к своему командиру. Служивые собирались в круг тесно, кучкой, становясь идеальной целью для пулеметов. Кое-кто зябко ежился на холодном бетоне, потеряв портянки. Кто-то сумел их сохранить. Я огляделся по сторонам и почувствовал десяток аур в самых разных местах, которые через заранее установленные лестницы с внешней стороны забора пробрались на крыши ближайших ангаров и взяли нас на прицел. «Снайперы», — понял я. А потом настала моя очередь. Я с грустью, припомнив слова Далина на огненном острове, скинул в кузов пикапа свой дорогущий револьвер, снял сапоги и дождался конца быстрого, но умелого обыска. Водила вытащил у меня из карманов все обереги, всю мелочь ключи, мамину цепочку, оба ГПМ-1 и дернул браслет. Но тот не снимался. «Петушара!» — оценил девочковый дизайн берега действительно чем-то обдолбанный уркоган и силой торопливо ударил меня в грудь, отправляя к уже обысканным, чтобы не затягивать. «Следующий мне!» За полчаса он успел обработать всех, и мы теперь стояли тесной кучкой перед его машиной. Водила торопливо прихлопнул кузов крышкой и закрыл на замок. Потом, вытащив револьвер... Подошел к дверям ласточки и оглянулся на нас. — Точно никого нет? — уже хриплым голосом спросил он. — Все ведь поляжете, а так у вас шанс есть. — Не бзди, воробей! — злобно-насмешливо успокоил его Игорь. — Я здесь, все мои тоже, ты ж видишь. — Ага! — нервно сглотнул тот и полез на борт ласточки с оружием на изготовку. Он подошел к делу очень основательно. Чем-то гремел, обыскивая каждый сантиметр и каждую щель. У него хватило даже ума вылезти на крышу дирижабля, чтобы проверить силовую ферму. Наконец он выпрыгнул из дверей, распихивая себе что-то по карманам, и замахал одной рукой в сторону проходной. Взревев мотором, к нам направился еще один пикап, но уже с пулеметом в кузове. Он уже ехал побыстрее, чувствовалось, что его пассажирам не терпелось до нас добраться. В кабине сидело двое. Еще один торчал у вертлюга, направив ствол пулемета в нашу сторону. Машина подъехала вплотную к ласточке, отрезав нас от нее. «Отошли все вместе на двадцать шагов назад!» раздалась резкая команда из пикапа. Таким маневром они уводили себя с линии обстрела зенитчиков. «И кучнее, твари, кучнее идем! Кто вылезет, получит маслину!» Мы подчинились и плотным стадом покорных баранов отошли на указанное число шагов. «Арчи, сюда подойди!» Последовал еще один крик. «Говорить будем!» Мак наш попытался улыбнуться, посмотревшему на него остревожным намеком Игорю, и вышел из толпы к машине. «Сказано было передать!» «Чтоб ты ничего не боялся и не волновался!» Выбрались из пикапа и встали перед Арчи двое. Одного я помнил. Это был поротый магом лысый бугай из аэродромной команды. «Все выйдет хорошо!» Добавил второй, выглядевший худым, жилистым и очень ловким. И приятельски подмигнул. «Чего тебе бояться? Ты же маг!» У Валета к тебе деловое предложение, он же не беспредельщик какой, он все понимает. Поговоришь с ним, обсудите дела ваши летные, да и все. Мы даже друзей твоих трогать не будем, только пусть кучкой так и стоят. Ты скажи им, чтоб не дергались, а уж княжеских мы точно не тронем. — А остальных? — уточнил у него не шибко-то и повеселевший Арчи. — Да нахрен они нам, — цикнул зубом жилистый. «Твой экипаж без вопросов, да и эта сучья команда пусть не дергается!» «Все увидели, кто они такие, с кем сюда прилетели!» «Показали они братве свою масть, без вопросов!» «Можешь верить, можешь нет, но их и без нашей помощи ухайдакают, недели не пройдет, суки же!» «Давай не тяни, тебе же сказано, все будет хорошо!» Арчи нехотя подчинился... и, развернувшись к нам, попытался что-то сказать, но не успел. В ту же секунду жилистый рванулся к нему и необычайно ловким движением накинул магу на шею какой-то ошейник. В тишине летного поля звонко щелкнул замок. Арчи, отогнувшись назад, вцепился в него руками и попытался стащить, но полетел на бетон от мощного удара в голову сзади. Покрасневший бугай принялся избивать лежащего мага ногами вымещая недавний позор. Жилистый был поумнее. Он отскочил к машине, уходя с линии огня в кузове, одновременно вытаскивая револьвер и цепким взглядом вцепился в нас, выискивая любое шевеление. «Звездец!» — скорбным голосом выдохнул Игорь. «Не получится у нас тихо уйти!» «Да он же сам сказал, что нас трогать не будет!» — жарким шепотом затараторил его приближенный. «Может, не врет!» — Не дергайтесь, — предупредил своих мой брат. — Нам конец, но других подставлять не будем. Все тот же его приближенный задергался в истерике, лихорадочно забился, замычал что-то матерное и, наконец, не выдержал, рванул в сторону ангаров. Он бежал зайчими прыжками, петляя и крича, но тут сухо грохнул винтовочный выстрел с крыши караулки и голова беглеца взорвалась кровавыми ошметками. Тоже вариант, — невозмутимо оценил его поступок Игорь. — Легкая смерть. Надо будет и нам так же, только по одному. Если все рванем, то пулеметами всех же и положат. А если братуха и дружинники выживут, кто-нибудь валет туда отомстит. Не дергайтесь, пацаны. Приближенные его согласно кивнули, а командир дружинников хлопнул Игоря по плечу. — Не сомневайся. — сказал он обернувшемуся браду, Гадом буду. И спасибо тебе. — Ну-ка, заткнулись там! — заорал бугай, отходя от избитого, зажавшего голову руками и пытающегося унять кровь из разбитого лица Арчи. — Ну, ты же понял, что это шутка была? — подошел к магу Желестый. — Ну, про то, что все будет хорошо. Он примерился и, в свою очередь, хлестко ударил Арчи кулаком в лицо. Маг замычал и вцепился руками в сломанный нос. «Ошейник, не тереби. Душевно тебя прошу», — объяснил он магу. «Вещь редкая, церковная. Отец Александр дал погонять. Специально для таких, как ты, сделан. Мы люди верующие. Даже благословление на тебя у него получили. Вера наша всегда с нами в сердце. А вот магия то я сейчас где, а?» «Бог даст, и бабки твоей хрен к носу подсунем, так что не надейся». «А вы легли там, все мордой вниз, руки за голову!» Не сдерживаясь, заорал бугай, направив на нас револьвер. «Быстро, ну!» Мы подчинились, и вдруг еще один человек Игоря рванул в сторону. История со снайпером повторилась, и беглец упал, не пробежав и десяти метров. Зенитная спарка сделала еще один предупредительный выстрел – Снаряд оглушающий врезался в поверхность поля рядом с нами, обдав всех бетонной крошкой. «Беглецов уважаю!» — подбодрил остальных жилистый. «Это по-нашему! Это четко! Только все вместе не рвите, а то зенитчики разбираться не будут. Валет хотел вас всех повязать, но по нашим понятиям рывок может выбрать каждый, кто хочет. Тут он мне не указ». В сторону рванул еще один из нашей кучи, и все повторилось. «Ну-ка, ну-ка, <смех> не чистите!» – засмеялся Жилистый. «Хорошего понемножку! Минут десять-пятнадцать вам пожить еще можно будет, точно говорю! Пока Валет подъедет, пока с этим ублюдочным магом поговорит, <смех> время и подойдет!» Вдали был слышен шум моторов нескольких приближающихся автомобилей. Я обернулся и в отчаянии посмотрел на побледневшего брата, на умывающегося кровавыми соплями Арчи, и потянулся к нему магии, пытаясь отдать ему всю свою силу. Напрягся изо всех сил, но было глухо. Я даже не смог его увидеть в магическом свете. В ужасе забившегося в угол каюты Кирюх увидел, несколько затаившихся домовых тоже. Даже злобную нечисть, засевшую в подвале брошенного дома за оградой аэродрома, видел, но только не Арчи. Сила и ревела, и клокотала во мне, копилась в злобном отчаянии, но чего с ней делать, я не знал. Глухо зашуршали тормозные шины подъехавших машин. С глухими хлопками открылись и захлопнулись двери, и на бетон площадки вышли еще несколько человек. Примерно с два десятка вооруженных бандитов отправились к нам, взяв нашу кучу на прицел. А Валет с несколькими приближенными подошел к лежащему магу. — Господи, Арчи! — сплеснул руками Валет. — Да ты никак ударился! Да как же можно быть таким неловким-то, а? Голос его был полон самого неподдельного сочувствия. Вот только помогать магу никто не спешил. — А это все знаешь от чего? — присел авторитет перед Арчи на корточке. — Это все молодость ваша. И гордыня глупая. Ну, и мозгов нехватка. Еще головокружение от успехов вроде бы. Ничего не упустил. — Тебе виднее. — выплюнул Арчи несколько зубов на землю и зашелся в кровавом кашле. — Именно. — наставительно упер в него палец валет. — Молоды вы еще и глупы немножко. Рано вам в эти игры играть, но... Авантюризм вообще всем молодым свойственен. На это и был расчет. «В жизни не поверю, что это ты сам все провернул!» Попытался улыбнуться разбитым ртом Арчи. «Тут хе -хе, более опытная рука чувствуется. Да и где бы ты зенитки с пушкой взял, да, хе -хе, их даже у дружины нет. Так что не свести, Валет, и не радуйся. Предъявят тебе еще счет к оплате». «Умный мальчик!» — с некоторым восхищением протянул тот. «Ой-ой-ой, все пропало. Арчи меня разоблачил. Только поздновато это ты немного сделал, тебе не кажется?» «Ну да, есть у меня хорошие друзья. Помогают по мере сил. Так ведь не в лесу живем, дружочек, а среди добрых людей. Раз друг, два друг. Вот и подарили пушку. Три друг, четыре друг». «Вот тебе и зенитный пулемет. А потом и я друзей чем-нибудь отблагодарю. Как же без этого?» «Вот, кстати, и выходишь ты такая же сука!» Попытался непонятно зачем воззвать к понятиям марчи «Чем ты тогда от Игоря отличаешься? Оба со спецслужбами связались». «Как это чем?» Удивился Валет. «Во-первых...» Я просто-напросто умнее всех вас вместе взятых с товарищем Семеновым вместе. Мы ведь даже по именам знаем тех, кто с вами прилетел. Во-вторых, умею ждать и просчитывать. Ну и много еще чем, просто перечислять нет смысла. Можно много говорить. Но практика — критерий истины, согласен? А Игорь твой от бессилия сюда полез. Кончилось его время». и кончаются прямо сейчас все его подельники. Я эту погонь в течение недели всю вычищу, и будет у нас вольное поселение с железной дисциплиной под протекторатом Белорецкого княжества. Ты ведь, наверное, уже и сам понял, что это все не просто так, а товарищ Семенов твой просто лошара ушастый. Вы «Разговаривали с ним только по вашему делу, Петр Михайлович», — посоветовал Валету мужик в костюме, лицом и повадками точь-в-точь точь схожий с товарищем Семеновым. «Я вам это настоятельно рекомендую, во избежание, так сказать. И если вам наши зенитчики с артиллеристами больше без надобности, лучше будет их свернуть, нервирует, знаете ли, и нас интересуют события на торговом острове, не забудьте». «Конечно, конечно». поднялся валет и легким кивком успокоил своего собеседника. «Самому неуютно. Легкий дискомфорт наличествует, да. Лучше убрать, потому что эти сволочи все равно уже в наших руках». Мужик в костюме отошел к машине, сопровождаемой группой бойцов в гражданской одежде, но хоть прикид их и был достаточно цивилен, по ухваткам и выправке они ничем не отличались от диверсантов товарища Петрова. Все они попрыгали в кабину и кузов пикапа и направились прямиком к зенитным расчетам. — Все мы от кого-то зависим, — задушевно сказал Валет, вновь опускаясь перед Арчи на корточке. — Это молодняк глупый, в волков одиноких играется. Всюду, где есть система, одиночки в проигрыше. И чем раньше ты это поймешь, тем легче тебе будет потом. Главное, чтобы оно было. — это самое потом, не у тебя, у тебя-то оно будет, а вот хотя бы у друзей твоих. Арчи угрюмо промолчал, хотя Валет прямо-таки вытаскивал его на диалог. «Вот у тебя, Мак, сейчас есть возможность выбора», продолжал давить пахан. «Тебе надо прямо здесь откинуть глупые и никчемные обиды, подумать крепко и подружиться с нами». Арчи не удержался и хрюкнул от смеха, скривившись от боли в разбитом лице. Валет с доброй улыбкой наблюдал за ним, укоризненно покачав бугаю головой. Но тот лишь пожал плечами и легонько наступил на пальцы магу. — Чё тебе надо? — прямо спросил Арчи у Валета. — И знай, что бабка моя в любом случае не обрадуется. — Ну вот, — обрадованно придвинулся к нему авторитет. Вот и разговор пошел, а там, хе, как узнаешь нас получше, так и до симпатии недалеко. И бабуленька твоя, дама очень и очень превосходная во всех степенях, нам помешать, но никак не сможет. Во-первых, ты ее сам успокоишь, ведь ты же хочешь жизни своих друзей сохранить. Во-вторых, у нас магов нет, поэтому мы перешли на сторону церкви. Вот... Прямо все и от всей души. Отец Александр и его братья очень рады. Они давно мечтали вам хвосты прищемить. Все, кто недоволен официальной церковью, их заигрыванием с вами, все мятежные попы сюда едут. Так что не достанет пресветлая Лариан нас тут, ну, никак, при всем моем к ней уважении. Вера, она сильнее. Вот как тебе... Ошейник не жмет?» «Понятно», — прокрихтел Арчи. «Все продумал. Причем даже не ты, а твои покровители. А тебе самому что надо?» «Только лишь взаимопонимание», — пожал плечами Валет. «И делового подхода. Ну и дышать будешь первое время так, как я скажу. А твои друзья будут нам в том порукой». «Че ж я тебя не сжег-то неделю назад?» — скривился Арчи и захрипел, вздрогнув от удара тяжелым подкованным сапогом в бок. А я о чем толкую? — развеселился Валет. — Нет у вас понимания, чего и когда надо делать, с кем можно связываться, а с кем нет. Был у тебя шанс, но ты повелся на приятельский разговор и упустил его. Опыта тебе жизненного не хватило. «А теперь поработаешь под моей рукой на халяву. Всего наберешься. Умный станешь, друзьями обзаведешься, деловыми. Многое поймешь». «А сейчас тебе что от меня требуется?» Отошел немного Арчи от удара. «К чему весь этот концерт?» «Слетать надо кое-куда», – заговорчески подмигнул ему валет. Работа по твоему профилю. Будешь наемным пилотом на моей ласточке. За штурмана я сам схожу, а механики у нас и свои есть. Говорят, что совместная деятельность сближает и объединяет. Вот и проверим. А с ребятами что? перевел виноватый взгляд на Насарчи. Их трогать не смей, а то и не будет у нас взаимопонимания никакого. Это ты так думаешь. Хлопнул его рукой по плечу Валет. «Кстати, надо бы с ними разобраться. Не будем откладывать в долгий ящик». Он выпрямился и начал отдавать приказы своим подчиненным. «Первонаперво разделите их». Ткнул пальцем он в нашу сторону. «Княжеских отдельно и сильных не бить. А уж играться с ними прямо запрещено. Не разочаруйте меня, ребятки. Мы должны их вернуть недельки через две. Когда все устаканится». «В товарном виде. Это дело политическое». «А с остальными как быть?» Спросил у него тот же самый жилистый мужик, который недавно смог накинуть Арчи на шею противомагический ошейник. «Есть у меня вопросы тут кое-кому». «А с остальными посмотрим», — успокоил его Валет. «Никого без внимания не оставим. Вы, главное, княжеских с местными не перепутайте». Бандюки начали по одному выдергивать княжеских из нашей кучи, внимательно осматривая их. Парней деловито раздевали, чтобы не пропустить наколки, этот отличительный признак уркаганов, оставляя в одних кальсонах. Вязали руки и клали на бетон мордой вниз. Один из приближенных Игоря попробовал было сорваться, но никто ему легкой смерти уже не дал. Его тут же поймали, в несколько ударов вбили в бессознательное состояние и кинули обратно в общую кучу. «Кто хотел, тот ушел», — объяснил нам мужик. «Теперь поздно. Не дергайтесь, а то хуже будет». Я услышал, как заскрежетал зубами Игорь, впавший в полное отчаяние, и отвернулся. Закрыв глаза, я пытался хоть что-то сделать со своей магической силой, хоть как-то ее пробудить. Я напрягался, пробовал сконцентрироваться то на Арчи, то на Кирюшке, то на своем девичьем браслете. Арчи не чувствовался, как будто его не было. Кирюшка мне что-то семафорил, прыгая по каютам ласточки, а браслет нагревался и что-то испускал в пространство. Что-то успокаивающее, наподобие колыбельной песни, но очень мало и несерьезно. «Так». Звонко хлопнул в ладони Валет. «Отделили козлов от агонцев. Это хорошо. Все зафиксированы. Теперь приступим к экзекуции». «Не трогай, ребят, а то не будет тебе работы со мной!» — раздался резкий голос Арчи, тут же стихший под градом ударов в голову. «Есть мнение, что все будет, и будет хорошо», покосился на него Валет. «А кое-кому надо в чувство прийти». уяснить свое положение некоторые люди не ценят джентльменского обращения ты не поверишь арчи как ты изменишь свое поведение всего навсего через неделю а мы всего лишь будем тебя бить сутками напролет но легонько без членовредительства и спать не будем давать всекитика ему еще ребятки в счет будущего просветления Бугай с товарищами снова принялись избивать Арчи ногами, целясь в голову. Удары они наносили не мощные, но очень хлесткие. Чувствовалась школа. Маг зажал окровавленную голову руками и лишь охнул несколько раз от боли, когда один особо ретивый пробил ему каблуком по почкам. Я зажмурился. Потянул к себе всю свою силу и направил ее уже в горящий браслет. Блять. Тут же протяжно с надрывом зевнул Валет. «Совсем я с делами нашими скорбными спать перестал. Надо режим восстанавливать. Да, вот закончим здесь. И завалюсь на минуток шестьсот. Придавлю подушку. Тащите сюда эту суку». Бандиты не растерялись и подтащили к нему Игоря, связав ему без жалости руки толстой проволокой. Брат застонал от боли, не глядя в мою сторону. «Ох ты, такие неаккуратные!» — развеселился Валет. «Но кто с живых людей железной проволокой вяжет, а? Ну, тебе-то какая разница, ты ведь уже и не живой!» Брат с ненавистью покосился на него, но промолчал. «Без Горюха, Гореха, но придется нам безотлагательно отрезать тебе голову!» — развел руками Валет. «Некоторые тут хотели тебя на кол посадить, но я противник этого». Мы ведь вольное поселение, какая у нас тогда молва пойдет. И хотя накол тебя было бы совсем хорошо, но не до этого сейчас. Радуйся. Игорь ничего не сказал. Он копил силы на смерть, не желая быть опозоренным в конце и унизиться до животных воплей. Брат посмотрел на меня пустым, уже не здешним взглядом и отвернулся. Молоток одобрил его валет. Вот это по-нашему. Давайте, ребята, приступайте. Сначала его, а потом всех остальных. Ну, кроме одного из экипажа, на ваш выбор. Можно, кстати, этих братьев обоих, чтоб мысли о месте отбросили. Механика оставим, да и терки с гномами нам сейчас ни к чему. — Да зачем? — рванулся избитый Арчи. — Договорились же, не надо. Да стойте же, я согласен. «В знак серьезности намерений!» Воздел вверх палец валет. «А то ты все никак не уймешься. Все еще не поймешь, как дела обстоят. Споришь тут, умничаешь, перебиваешь. Согласен он. Как будто тут твоего согласия спрашивают. Это не дело. Да и зачем нам лишний штурман?» «Давайте, ребятки, не задерживайте!» «Прости!» Брат повернул ко мне побледневшее лицо, и прошептал одними губами свои последние слова. «Прости, Тёма!» Я кивнул ему и, зажмурившись, отвернулся. Сила клокотала во мне, наполняя душу злобным бессилием, но, господи ты, боже мой, если бы я только знал, что с ней делать! Бестолку наполняемый вновь и вновь браслет уже разогрелся до того, что оставлял ожоги на сведенных вместе и связанных руках. Кирюха прыгал по ласточке с такой силой, что она начала покачиваться, и все показывал мне на что-то. «Помоги!» — взмолился я ему, беззвучно крича во весь голос. «Помоги, если знаешь как!» Брата уже оттащили к газону невдалеке. Бандиты предусмотрительно не хотели устраивать бойню на бетоне, и жилистый мужик уже заходил к нему сбоку, вытаскивая из ножен здоровенный нож. Я почувствовал какое-то шевеление на своих руках и оглянулся, извернувшись как змея, еще и уперевшись головой в лежащего рядом и злобно матерящегося Далина. На руках моих сидел Кирюшка, показавшись перед всеми и вцепившись обеими лапками в мое запястье. — Силы дай! — визгливо и злобно пропищал он. — Браслету! Всю! Валет отскочил, потянул из кобуры револьвер, но мы... Были быстрее и его самого, и его опешивших людей. Я, зарав что-то злобное, выдал весь запас силы на браслет. И в ту же минуту Кирюшка широко открыл рот от уха до уха, вдруг наполнившийся множеством мелких хищных зубов, и тяпнул меня за руку. Он перебил мне кость, выдрал здоровенный кусок мяса, залил все моей кровью вокруг... И сунул свободный край браслета прямо мне в рану. Что-то бахнуло. Меня охватила такая дикая боль, что я заверещал не хуже Кирюшки. А он все не унимался и все елозил раскалившимся браслетом мне по ране. Все совал его внутрь. Время как будто остановилось. А я уплывал в беспамятство, рассматривая все еще тянущего из кобуры свой револьвер валета, ставшего вдруг каким-то... чужим и злобным Кирюшку. Потом я ощутил сам себя амулетом и раскинул уже не умещающуюся на территории аэропорта силу во все стороны, далеко за забор. Мимоходом удовлетворенно убедился, что брат еще жив. Увидел падающего жилистого мужика с ножом, дотянулся и до зенитных расчетов, до всех людей и нечисти в радиусе километров двух. Придавил их со всего размаха и только тут позволил себе вырубиться.